Глава 8. Демонесса обернулась в нашу сторону, точнее в сторону демонов, претендующих на место в гвардии. Теперь я мог увидеть темные длинные волосы ученицы капитана-гвардейцев, где сразу в глаза бросались несколько красных, словно пылающих пламенем, прядей спереди. Глаза девушки были прищурены, да и не мог я с такого расстояния различить их цвет. Сама демонесса была одета в какой-то провокационно открытый доспех, который хоть и имел металлические вставки, но все же по большей части был кожаным и обтягивал ее тело так, что практически не давал полета для фантазии. На лице ученицы Рокса застыла презрительная усмешка, когда она смотрела в сторону мнущихся в своей зоне демонов, все никак не решающихся выйти вперед. Тут ее взгляд сместился чуть в сторону, и наши глаза пересеклись. В этом мгновении ее улыбка на миг дернулась, но она безразлично перевела взгляд дальше, отворачиваясь ото всех и отходя в сторону. Пускай она смотрела в нашу сторону всего несколько мгновений, но это была именно Лена. Как такое было возможно, я не знал, но этой демонессой была Лена. Хотя не знаю я свою бывшую ученицу так хорошо, то при случайной встрече вполне мог обознаться. «Что это с твоим сопровождающим?» — недоуменно посмотрел на меня коровяк, обращаясь к брату. Не дав возможности придумать за Равиаку объяснение моему поведению, я стал спускаться вниз. Сербий несколько притормозил, так как не ожидал от меня таких действий, но уже в следующий миг присоединился ко мне. «Куда же они?» — начал причитать Гоблин, но все же не решаясь остановить меня. «Нельзя ведь?» Арена находилась несколько ниже того уровня, где стояли мы, благодаря, собственно, чему и можно было всех увидеть. Спускаться же пришлось рядом с зоной, где находились демоны, прошедшие отбор, и им мои действия сильно не понравились. «Ты куда это прешь?» Грубо обратился ко мне какой-то покрытый каменными наростами демон с желтыми глазами, которые сейчас зло смотрели на меня. Я на мгновение замер, и в следующий миг у его горла застыл мой клинок. Мне удалось проделать это настолько быстро, что демон даже не успел отшатнуться в сторону, и теперь боялся пошевелиться, опасаясь, что я продолжу свое движение, и он останется без головы. Даже я не ожидал от себя такого. «Еще вопросы?» — спросил я, посмотрев в глаза у меня. «Хочешь убиться? Пожалуйста!» — осторожно пожал плечами он, показывая, что уже готов пропустить меня дальше. Его товарищи не решились помочь, молча смотря на происходящее. Я отвел меч в сторону и продолжил свой спуск под настороженный и одновременно облегченный взгляд демонов. Все же большинству из них, особенно после того, что произошло с Нагом, не хотелось соваться под огненную демонессу, которую, как я понимаю, еще никто не смог победить. Меньшинство же, судя по бросаемым на меня взглядам, были не против, что кто-то еще сильнее вымотает демонесу, прежде чем смогут на арену выйти они. На последнем шаге, отделяющем меня от арены, меня остановил один из гвардейцев, который, собственно, и выпускал кандидатов на арену, чтобы проверить их силы в бою. Это был темнокожий фаун, но в отличие от того, что я видел у лорда Кросса, этот был раза в три крупнее а количество белеющих шрамов на его теле говорило, что фавн побывал во многих переделках и сумел в них выжить, став сильнее. Что не говори, а довольно показательно, особенно когда имеешь пример для сравнения, где владелец книжной лавки больше походил на забитого всеми клерка, которого даже тот же гоблин отпинает и не запыхается. «Что-то я тебя не видел на других отборах», — с намеком положив руку на рукоять своей секиры, произнес он. «Я просто хочу испытать себя». — с вызовом произнес я. — Желания вступать в гвардию у меня нет. — Вот, значит, как, — прищурился демон. — Неужели гвардия настолько плоха? — Не в этом дело, — отрицательно мотнул я головой и указал на демонессу на арене. — Я хочу сразиться с ней. — Ха! — выдохнул Фавн, явно едва сдержавшись от смеха. — Влюбился, что ли? — А вам есть до этого дело? — Ты прав, — весело и слегка безумно улыбнулся демон. — Это твое личное дело — погибнуть в ее огне. «Не смею больше задерживать». Он отошел в сторону, пропуская меня на арену. «Удачи, любовничек!» Бросил он мне в спину, что я полностью проигнорировал, больше сосредоточенный на предстоящем. «Ну вот, сейчас все и решится». Девушка перевела на меня надменный взгляд и недовольно скривила свою мордашку. Лена никогда так не делала, и вообще ей такое поведение было не свойственно, так что я даже растерялся в первые мгновения. Я видел перед собой бывшую ученицу, и одновременно это была совершенно незнакомая мне демонесса. Такое двойственное ощущение сбивало с толку и заставляло сомневаться в верности моего решения. «Вы что, посчитали, что я устала?» С вызовом она посмотрела на прошедших первичные отборы демонов, но те не рискнули отвечать той, что может и огнем поджарить без особых для себя последствий. Возможно, такие, кто мог ей ответить, были ранее, но после их пыл явно поуменьшился. «Я вызвался сам выйти против тебя», — ответил вместо них я, все еще не понимая, то ли это невероятное совпадение, и передо мной находится близнец Лены, но демонического происхождения, то ли это и есть она. Даже в то, что еще сохраняющиеся между нами остатки магической связи однозначно говорили, что это моя ученица, поверить было сложно. «Значит, еще один самоубийца», — ухмыльнувшись, кивнула она. «Ну ничего, я даже, пожалуй, дам тебе шанс. Небольшой». Расмеялась Демонесса, продемонстрировав расстояние между двумя пальцами, наглядно показывая величину этого шанса. «Лена, ты меня совсем не узнаешь?» Все же решился я на этот вопрос. Я был в капюшоне и вообще постарался, чтобы никто не догадался о моей личности, но как минимум благодаря остаткам связи она должна была меня почувствовать, да и голос я свой не изменял. «Как ты сократил мое имя?» Удивленно посмотрела на меня девушка, не обратив внимания на вторую часть вопроса. Хм, интересно звучит. Надо будет запомнить. Но для тебя, с презрением она посмотрела на меня, я госпожа Ленарет. В общем, нападай, и я займусь следующим неудачником. С насмешкой посмотрела демонесса настоящих на трибунах демонов. Уже довольно поздно, а я была бы не прочь отдохнуть в своих покоях. Значит, не узнаешь. Тихо произношу я, тяжело вздохнув это было бы слишком легко, будь иначе. Значит, будем действовать по-другому. Ты так уверена в своей победе? — хмыкнул я, вновь вызывая тем самым удивление на ее лице. — А что будет, если выиграю я? — Ты и выиграешь, — рассмеялась она, склонившись от хохота. — Вот юморной. Пожалуй, я даже не сильно тебя прожарю. Еще никто меня так на этой арене не смешил. — Учитесь, слабаки, — обратилась она к стоящим в своей зоне демонам, но чувствовалось, что она больше провоцирует их этим высказыванием, чем действительно так считает. А то даже опасаетесь выходить против меня. И все же, каковы условия победы? Продолжил настаивать я на своем, переключая внимание Димонеса на себя. Ее пренебрежение моей персоной уже начинало понемногу раздражать. «Если ты меня ранишь...» Даже не так, мотнула она головой, отчего ее волосы сдвинулись, и я успел заметить небольшой рог, который уходил назад и терялся за ухом, будто какой-то женский аксессуар. До этого он был скрыт прической и не выделялся на фоне черных волос так сильно. У Лены такого точно не было. «Если ты меня хотя бы поцарапаешь, то тебя могут рассматривать в качестве кандидата в гвардейцы. Я постараюсь убедить своего учителя, что этого будет достаточно. Мое слово», — твердо произнесла она. «А если все же больше, чем просто царапина?» — уточнил я. «Сомневаюсь, что сможешь», — презрительно произнесла девушка. «Но так уж и быть. Можешь тогда называть меня Леной», — величественно разрешила она, будто делая мне большое одолжение. «Можно использовать все, что угодно», — уточняю последний момент. «Ты меня уже начинаешь раздражать», — грозно посмотрела на меня Димонеса. «Даже если ты напряжешь все свои силы, то такой хлюпик не сможет меня даже коснуться. Так что, пожалуйста». «Хорошо», — улыбнулся я под маской. Что бы ни случилось с Леной, из-за чего она вдруг стала такой, но у меня после такого разговора возникло острое желание отшлепать свою ученицу, как маленькую девочку, из-за того, что она набезобразничала. Представляю, сколько от нее натерпелись все эти демоны, что надеялись вступить в гвардию. И эта мелкая, особенно на фоне демонов, девочка смеет не только не давать им такой шанс, но еще и потешается над ними, выводя воинов из себя». Да и было в ее магии огромное преимущество перед остальными, так как Ленарет не экономила на магической энергии, по всей видимости, имея доступ к источнику силы этого города, когда остальные демоны были вынуждены беречь свои запасы, так как они могут потребоваться, чтобы излечиться от нанесенных демонессой ран. И все это не говоря уж о том, что ослабленным противникам могут воспользоваться другие демоны. Насколько я понял, Убийства в черте города сильно не одобрялись, вплоть до того, что убийцу ждала та же участь, что и убитого, но Энтейл – довольно большой город, и тут попробуй найди виновного. Положив руку на гарду меча, я направил энергию в Миамото, и мир ожидаемо замедлился. Такое происходило довольно редко, и основным из факторов было то, что сам японец хотел действовать так же, как и я. Технически мы, можно сказать, синхронизировались, И благодаря этому вдвоем были способны намного большее, чем действуя, как обычно, по отдельности. Правда, я это не любил из-за последствий для моего тела, которое просто не успевало за действиями старого мечника и работало на износ. Мы отправились в этот мир не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы забрать мою ученицу домой. Я сделаю все, чтобы вернуть ее назад и, наконец-то, исправить свою ошибку, которая, как оказалось, сильно ударила по моему самолюбию да и обещания своей я привык исполнять, это будет сделать довольно проблематично, если она останется тут или погибнет. Сам бы я не успел среагировать на неожиданный жест девушки, но вот дух был куда опытнее в этих вопросах, и как только она начала шевелить рукой, он тут же бросил мое тело в сторону. Это спасло меня от волны огня, что послала Демонесса в место, где я только что был. Несмотря на ее слова про то, что я не смогу ее достать, даже если постараюсь, все же она била в полную силу, и будь я менее расторопным, уже после первой атаки меня бы в лучшем случае уносили отсюда в лазарет, в худшем же. Только непонятно, то ли она начала воспринимать меня всерьез, когда мы перешли напрямую к сражению, то ли же она просто решила избавиться от меня, как от досадной помехи. Еще один огненный залп прошел буквально в паре сантиметров от меня, обжигая своим жаром кожу на лице, но я не обратил на это внимания, устремляясь к девушке. Да, на близкой дистанции ее атаки могут быть куда опаснее, но иначе мне ее не достать, и демонеса без проблем будет держать меня на расстоянии, пока не истощит свой ресурс. И скорее всего, мое поражение произойдет быстрее, чем я дождусь этого момента. Все можно было бы решить куда проще, используя призывы. Но вот именно это я не собираюсь демонстрировать, так как мне неизвестны последствия применения такой магии перед всеми этими демонами. Да и вообще непонятно было, как демоны отнесутся к такому призывателю, как я, так что этот способ остается только на крайний случай, если я не смогу справиться с моей противницей. За пару мгновений я оказываюсь рядом с девушкой, но на лице той появляется не испуг или удивление, а ухмылка. Ленарет плавным движением смещается чуть в сторону и с разворота бьет меня ногой в бок, одновременно с этим выпуская поток пламени мне вслед. Только опыт Миемота позволил мне поставить блок от такого неожиданного удара, а защита брони спасла от серьезных ожогов, хотя сама ощутимо нагрелась. В который раз я мысленно похвалил себя за то, что отнесся к этой авантюре куда тщательнее, чем мог, и не стал экономить на защите, потратившись на переделку среднего тактического комплекта брони. Раньше Лена не была способна на проведение такого трюка. Да что там говорить, девушка вообще не обучалась боевым искусствам, так как у нее были проблемы с магией, которые решить было важнее, чем обучать ее рукомахательству. Это не значит, что сама девушка ничего в этом плане собой не представляла, но на фоне других студентов Академии Магии ее навыки были явно ниже среднего, что позволяло только не быть уж совсем неуклюжей на их фоне, но не давало преимущества в бою. Здесь же она демонстрировала боевые навыки, которые сильно превышали тот уровень, что мне помнился по нашим совместным тренировкам. Магическая энергия из моего источника щедрым потоком полилась в духа, делая его сильнее. Я еще никогда не делал такого, так что даже мне было любопытно, что из этого получится, ведь раньше Миямото получал лишь самый минимум энергии, не требуя большего. Ему для существования в принципе не требовалось много энергии, так как он ее практически ни на что не тратил, пребывая по большей части в медитации или размышлениях о своем боевом искусстве – придумывая новые связки и расширяя программу своей школы меча. Меч в моих руках ласточкой взметнулся вверх, нацелившись в голову Линарет. Девушка ожидаемо отшатнулась от опасности, что позволило мне сделать шаг вперед и вновь оказаться рядом с ней. Развернувшись, я по дуге опускаю меч, нацелившись на ногу демонессы. Но та использует пламя не для прямой атаки, а в качестве вспышки света, что на миг дезориентирует меня» благодаря чему девушка избегает ранения, а мой меч чуть ли не пропахивает землю, но в последний миг мне удается слегка изменить движение клинка, и чтобы не терять возможность, я отмахиваюсь от моей противницы, чтобы та не успела ничем из своей магии ударить по мне. «Эй, а это не слишком?» Тихо спрашиваю я у духа. Если бы такая атака попала ей в ногу, то с учетом влитой энергии в меч, он вполне мог ее отрезать, несмотря на броню. С толстыми шкурами демонов, он, по крайней мере, справлялся без проблем и при малом количестве влитой магии. Здесь же ее было в несколько раз больше, делая из одушевленного меча сильный артефакт. «Как раз самое то, мой ученик», — раздался тихий голос Миямото, будто он был рядом со мной. «На самом деле, его дух сейчас, по сути, обволакивал мое тело, так что его рот находился там же, где и мой. Несколько запутано, но я больше занимался практической стороной вопроса такого слияния, чем пытался выстроить какую-то понятную теорию, как все это происходит. Работает и ладно, больше большего мне не надо. В крайнем случае, твоя будущая первая жена сможет отрастить ей новую конечность взамен утраченной. Я не собираюсь ее калечить, — возмутился я, пока сам в это время был вынужден уклоняться от огненных шаров, которые девушка запускала чуть ли не со скоростью пистолета, вынуждая меня держать дистанцию. Хорошо еще, что она не использовала те техники, что мы изучали с ней на тренировках, А то, боюсь, от тех же огненных пчел, мне увернуться было бы куда сложнее. «Мы здесь не для этого», — с придыханием добавил я. «В таком случае ты проиграешь, Егор», — хмыкнул дух. «Эта девушка вовсе не собирается сдерживаться и вполне готова убить тебя. Так что не калечить», — настоял я на своем, хоть и понимал, что он прав. Лена сейчас была именно Ленарет, и для нее я был незнакомцем. Хорошо, хоть старый мечник не может противиться моим прямым приказам а то занялся бы еще самодеятельностью. Будь иначе, все мое взаимодействие с ним и в особенности вливание магической энергии попахивало форменным безумством, ведь в таком случае давно мертвый японец вполне мог занять мое тело. Его останавливало лишь собственное понятие чести и заключенный между нами контракт, который делал его однозначно моим подчиненным. Правда, вред нанести мне он все же мог, но только из-за того, что мое тело просто не было готово для различных акробатических трюков, которые без оглядки на это выполнял Миемото. «А ты шустрая букашка», с какой-то долей восхищения произнесла Димонесса, когда я отбил очередной огненный шар в сторону плоскостью клинка. Трюк эффектный, но рискованный. Благо эти чары девушки были слабые из-за того, что не несли структурированного характера. Возможно, я даже поиграю с тобой дальше. Вот только я видел, что девушка не просто так остановилась, а передыхает, восстанавливая свои силы и концентрируясь на новых магических техниках. Давать ей на это время я не собирался, и еще на первых словах побежал вперед. Димонеса все еще не воспринимала меня всерьез, так что не прекратила свою речь, но все же решила отойти назад, послав в мою сторону волну огня, которую мне пришлось огибать. Дышать становилось все сложнее. Все же, несмотря на все старания миямота, Я не желал посвящать всю свою жизнь изучению искусства меча и постоянным физическим тренировкам, необходимым, чтобы достичь в этом направлении успеха. Сам дух не обращал на мое состояние почти никакого внимания, и именно по этой причине за столь короткий период я так сильно выдохся. Хотя стоит быть справедливым к уже давно мертвому мечнику, без его стремительных кульбитов Ленарет меня бы уже давно поджарила. Будь мы в нашем мире... Возможно, у меня и не было бы шансов против девушки, но в мире демонов магические потоки намного скуднее, а источники магической силы подчинены каким-то образом напрямую лордам. Так что демонесса просто не могла так же быстро восстанавливать энергию источника, и все эти атаки быстро истощали ее ресурс. Мне же оставалось надеяться, что она действительно выдохнется, и что эта демонесса не владеет вторым источником девушки, Иначе я даже не представляю, как избавиться от этого темного пламени, что сама Лена пока толком контролировать не умела. По крайней мере на тот момент, когда она попала в этот мир. Само же черное пламя было слишком опасным, чтобы иметь хоть минимальные шансы ему противодействовать. И поэтому я запрещал использовать силу второго источника Лены по прямому назначению, ограничив только дополнительным приростом разрушительной силы и ее основных техник. Стена огня погасла еще до того, как я успел ее обижать, поэтому, не замедляясь ни на миг, я бросился вперед к девушке, которая раздосованно смотрела, как угасает ее пламя. Я почти смог дотянуться до нее, когда девушка вдруг неожиданно зло улыбнулась, даже можно сказать оскалилась, словно хищник, показывающий своей добычей, что ей некуда деваться, и я понял, что это было ловушкой. Предпринимать что-то было уже поздно, так как в руках Линарет возникло пламя, которое стремительно распространилось до предплечий. Как бы я ни хотел, но пришлось соглашаться с Миемото и рисковать жизнью девушки, иначе я сам имею все шансы погибнуть от ее магии. Клинок, который изначально был нацелен в свободный от брони участок ноги в районе бедра, небольшим движением руки перенаправляется в живот демонессы, который по какой-то причине и вовсе не имел никакой защиты, открывая вид на пресс девушки. Рука от такой скорости тут же отозвалась мимолетной терпимой болью, Но и демонесса, упав на колени, согнулась, схватившись за меч мгновенно потушенными руками. «Молодец!» — тяжело произнесла она, посмотрев на меня снизу вверх, и в этот момент я видел только лицо Лены, а никакого не демона, которым она была все это время. Наверное, именно поэтому я не обратил внимания на возникшую у нее усмешку. «Но этого мало, чтобы победить меня!» — выкрикнула она, одновременно с этим сильным рывком выдергивая меч из себя — От чего я невольно сделал несколько шагов назад, никак не ожидая от девушки такого поступка. Сам бы я на такое, наверное, не решился». Ленарет, сохраняя на лице усмешку и лишь слегка морщась от боли, поднялась на ноги. Насмешливо посмотрев на меня, она поднесла руку к ране на животе и стерла кровь, показывая, как быстро ранение затягивается. И только красные потоки показывали, что рана действительно только что была достаточно серьезной. «Но это я и так прекрасно понял» так как в этот момент меня накрыл откат, заставив пошатнуться от накатившей слабости. Так вот, значит, с чем он был связан. Ох, какой впечатлительный! — рассмеялась девушка, демонстрируя мне окровавленную руку. Неужели тебя мутит от вида крови? Как же с таким ты собираешься вступить в гвардию? А я не говорил, что собираюсь вступать в нее. Ответил я на это, воспользовавшись возможностью потянуть время, раз уж демонесса так любит трепать языком, тем самым облегчая мне задачу. Все же мой резерв не был бесконечным, и он и так был использован для подпитки духа. Так тут еще и откат, который, оказывается, излечивает ранение Лены. Стоп. Это получается, каждый раз, когда я это испытывал, ее кто-то ранил? И что тогда с ней происходило, когда я испытывал откаты куда сильнее, чем только что произошедший? Впрочем, пока думать об этом некогда. Надо решить, что делать с Леной в связи с этим обстоятельством. Кстати, вдруг подал голос Миямото. «Ты не обнаружил в ней ничего странного?» — задал он вопрос, но как-то неуверенно, будто сам сомневался в правильности своих суждений. «Кроме того, что она не узнает меня и выглядит несколько иначе», — саркастично тихо спрашиваю я, благо никто из замаски не видит этого. «Возможно, я и не прав», — осторожно произносит дух, — «но мне кажется, что она одержима». «Не может быть», — возразил я. «Одержимость не может проявляться в физических изменениях тела, а только в поведении». «Это мир демонов», — хмыкнул мечник. «Возможно, здесь это выглядит именно так. Собственно, мы ничего не теряем, если проверим это. Боюсь, в ином случае, или ты истощишь свой источник, или же мы проиграем». «К демонам», — ругнулся я. «Не хотел я этого делать, но действительно лучше попробовать такой вариант, чем пытаться образумить ее, когда Лена меня совсем не помнит». «И что же ты замер? Боишься?» — спросила меня демонесса, неправильно поняв мою заминку. Сама же она в этот момент отходила назад. Все же, несмотря на свою внешнюю браваду, я успел показать девушке, что я опасен на близкой дистанции, и она понемногу увеличивала расстояние между нами. Не став отвечать на это, я поднял левую руку и стал стремительно вычерчивать знаки прямо в воздухе. Краем глаза я видел, как вскочили гвардейцы при этих действиях, но больше ничего не предприняли, следя за мной. Линаред тоже заметила такую необычную реакцию воинов и бросила вопросительный взгляд в сторону светловолосого, остроухого демона с черными глазами, но тот не обращал на нее никакого внимания, сосредоточившись только на мне. Этой заминки и непонимания со стороны демонессы мне хватило, чтобы закончить вычерчивание печати и активировать ее. Она ярко загорелась багровым светом, в очередной раз удивляя меня способом своей активации – ведь на земле мои печати всегда светились синим. Из ее недр в сторону девушки выстрелили цепи, состоящие из энергии, которую она попыталась уничтожить, но на смену одним приходили другие. Эта техника потребляла много энергии, но я решил не рисковать и вместо источника запитал ее от кристаллов, что лежали в кармашках моей брони. Потери, конечно, при таком методе были большие, Но за неимением времени и из-за того, что Ленарет могла уничтожить все цепи, если бы я ограничился в энергии, в общем, лучше пусть истощатся кристаллы с энергией, чем я. Как бы ни стала хороша моя бывшая ученица за это время в магии, но цепи действовали хаотично, а их скорость была достаточно велика, чтобы успеть схватить девушку сначала за ногу, а когда та попыталась освободиться, ее остальные конечности тоже оказались в цепях. Димонеса попробовала освободиться от них, создав перед собой столб пламени, но тот лишь повредил уже захватившие свою добычу цепи, не сумев их уничтожить. Я же, продолжая контролировать технику, повернул руку и сделал хватательное движение на себя. Будто вслед за этим движением цепи дернулись, а Ленарет пронзительно закричала. Это был самый опасный момент в моей затее. До этого я лишь пару раз применял данную технику на одержимых, И то, по большей части, именно на предметах, которые контролировали своих носителей. И техника доставляла боль духу, что обитал в этом предмете. То, что от боли закричала девушка, заставило меня кривиться от сожаления, но отступать было поздно. По крайней мере, техника не наносила ей физических повреждений, так как я не испытывал отката, который произошел, когда я нанес ей рану в живот. В то же время я рисковал тем, что в наше сражение могут вмешаться гвардейцы, Но, к моему удивлению, их повелительным жестом остановил остроухий демон, которому остальные подчинились, хотя по взглядам, бросаемым в мою сторону, было видно, что делают они это неохотно. Ага, похоже, моя первоначальная догадка оказалась правильной, и это капитан гвардии Рокс. Наконец-то на десятой секунде моей работы стало видно визуальное проявление ее успешности, да и я почувствовал... Как напряглись энергетические цепи в попытке удержать враждебную сущность. От тела моей бывшей ученицы отделилась красноватая дымка, которая, тем не менее, пыталась втянуться обратно в девушку, но цепи в этот момент разделились на несколько меньших и окутали уже видимый дымный силуэт, который по большей части повторял Ленорет. Видя это, я добавил энергию в печать, и одним рывком дымка окончательно отделилась от тела девушки и бессильно забилась в путах. Одновременно с этим внешний вид демонессы претерпел существенные изменения. Исчезло то стервозное выражение лица, что делало внешность девушки почти неузнаваемой, так как мягкая и улыбчивая Лена никогда не проявляла таких эмоций. Волосы вновь стали черными, и только белую прядь, точнее уже несколько прядей, можно было увидеть в них. Рог, который однозначно говорил о демонической природе моей противницы на арене, тоже исчез. А вот вместо красноватой дымки в путах оказалась огненная змея, на взгляд никак не меньше двух метров длиной. Похоже, это была именно та змея, что я позволил оставить своей ученице. Видя такое, я двинулся вперед, и одновременно с этим цепи стали сжимать тело змеи, причиняя ей боль, от чего она бессильно шипела. «Егор, не надо!» Нетвердой походкой пошла мне навстречу Лена, моя Лена, и в этот момент что-то дрогнуло в моей душе. «Ты делаешь ей больно!» Не обращая внимания на ее слова, я подбежал к шатающейся девушке и подхватил ее, не дав ей упасть, когда ноги черноволосой красавицы подкосились. «Тише, теперь все будет хорошо», — успокаивающе произнес я, окончательно убеждаясь, что передо мной именно она, а не какая-нибудь иллюзия. «Она спасла меня! Прошу!» — умоляюще посмотрела на меня Лена. «Но она...» «Егор!» — протянув руку к моему лицу, тихо произнесла «Она...» Не надо делать ей больно. Как бы это ни противоречило моим инстинктам и тому, что я видел, как изменилось поведение девушки при контакте с этой демонической змеей, голос Лены был слишком убежденным в своей правоте. В любом случае, я могу и потом прибить эту змею, и тогда она мне точно не помешает. Отменив печать, я освободил змею, и та рухнула на землю тихо, недовольно зашипев. Но больше в моем присутствии после произошедшего она, по всей видимости, не осмеливалась но все же, несмотря на это, она подползла к Лене, на глазах уменьшаясь в размерах. В нерешительности змея замерла возле ее ноги, но девушка сама решила эту проблему, просто подняв змею и посадив ту себе на шею. Пока мы были заняты этим, я как-то перестал контролировать обстановку, и по этой причине появление рядом с нами капитана гвардии оказалось для меня полной неожиданностью, что, впрочем, таковым не являлось для Миямото. Контролируя мое тело, Он завел девушку мне за спину, а сам выставил перед собой меч. «Может, поговорим?» — спросил Рокс, демонстрируя пустые руки. Влияние этого демона оказалось достаточно велико, чтобы арена, где проводилось испытание, практически моментально опустела. За этим проследили другие гвардейцы, стоило только Роксу отдать соответствующее распоряжение». Этот светловолосый демон даже где-то достал плащ, которым предложил укрыть от посторонних взглядов Лену до того, как кто-то успел разобрать произошедшие с ней изменения, что было вдвойне странно. С учетом ситуации противиться было бы опасно, так как не думаю, что во главе сильнейших воинов города поставили кого-то слабого. А слухи в тавернах приписывали гвардии силу, чуть ли не равную лорду, что уже было основанием для того, чтобы держаться от них подальше. Что, собственно? «Начал я, но был прерван жестом демона. У нас и так мало времени, так что не сейчас», — произнес он, уверенно ведя нас куда-то в сторону особняков третьего круга стен. «В таком сопровождении нас никто не смел задерживать, заранее освобождая путь перед капитаном гвардии. Цербий присоединился к нам уже на пути, но Рокс не обратил на это внимания, будто так и надо было. Интересно, а как отреагировали гоблины на наше исчезновение?» Думается мне, что лучше в Энтейле мне больше не появляться, если я не хочу нажить себе неприятностей. Правда, посещать мир демонов после произошедшего я тоже не хотел, так что не думаю, что обида двух мелких демонов будет мне так страшна. Да и формально нас с арены увел Рокс, так что если хотят, пусть разбираются с ним. В итоге капитан гвардейцев привел нас в стоящий немного отдаленно от остальных небольшой двухэтажный особняк, будто все в округе, боялись быть близко к этому дому. Его территория была огорожена высоким забором, который скрывал первый этаж от любопытных взглядов прохожих. Калитка в заборе открылась от легкого прикосновения демона, будто и не была заперта, но магическим зрением я видел, что во время касания он привел в движение магические потоки, и думается мне, что не такая уж простая защита стоит на входе в этот особняк. Рокс толкнул дверь И сам первым вошел внутрь. Мы и так следовали за ним, так что я не стал замедляться и тоже сделал шаг вперед, поддерживая Лену, которая к концу пути начала ослабевать и прихрамывать. Церби же, пребывая на стороже, зашел последним. Стоило только ему переступить порог, как дверь сама собой закрылась. Одновременно с этим шторы на окнах закрылись, и мы оказались в довольно большой гостиной, освещенной магическим светом. Теперь можно и поговорить удовлетворенно кивнул Рокс, проведя рукой перед собой. От этого жеста казалось, воздух перед ним подернулся рябью, но в следующий миг я с удивлением смотрел на изменившего свою внешность демона. Его волосы перестали быть светло-золотыми, окрасившись полностью в белый цвет. Черты лица несколько изменились, но не так, чтобы значительно. Чернота больше не занимала весь глаз, будто сконцентрировавшись в радужке, а вместо несуществующего ранее зрачка, Появилась красная щель, будто пылающая огнем. Даже не знаю, что выглядело более жутко, то, что было до этого или нет. Но самой большой неожиданностью стало то, что демон вдруг встал на левое колено и, приложив правую руку к груди, склонил голову. «Приказывайте, милорд!» — с почтением произнес он.